Второй удар Гонга Джон Эшби вышла из спальни и, колеблясь, встала у своей двери. Потом все же решила вернуться к себе, но в ту же минуту внизу, как ей тогда показалось, раздался удар Гонга. Джон, стремглав, метнулась к ступенькам. Она так заторопилась, что едва не сбила с ног появившегося из коридора молодого человека. Привет, Джон! Куда это ты так летишь? Прости, Гарри, не заметила. — Да уж догадался, — сухо произнес Гарри Дейл Хаус. — Но все же, куда это ты так? — Был гонг. — Знаю. Первый гонг. — Нет, второй. — Первый. — Второй. Не переставая спорить, молодые люди спустились вниз. Внизу, в холле, к ним с важным видом направился дворецкий, только что положивший молоточек гонга на место, исполненный чувство собственного достоинства. — Первый, — настойчиво повторил Гарри. Я не мог пропустить, но погоди-ка, сколько сейчас времени?» И с этими словами молодой человек по имени Гарри Дейлхаус перевел взгляд на большие напольные часы, которые стояли в холле. «Восемь, двенадцать», — произнес он. «Кажется, ты права, Джон, и все-таки я слышал только один удар. Дигби», — обратился он к дворецкому, — «это был первый Даргонга или второй?» «Первый, сэр». «В двенадцать минут девятого Дигби». Кто-то рискует потерять работу. На губах дворецкого мелькнула улыбка. — Сегодня обед задержан на десять минут, сэр, по распоряжению сэра Литча Мороша. — Потрясающе! — воскликнул Гарри Дейлхаус. — Ну и ну! Помяните мое слово, нас ждут неприятности. — Чудеса! Что случилось с моим драгоценным дядюшкой? — Семичасовой поезд опаздывает, сэр, на полчаса а так как Дворецкий не договорил, потому что в ту же секунду послышался резкий звук, напоминавший удар хлыста. — Что за... — произнес Гарри, — кажется, выстрел. Слева из двери гостиной появился молодой человек, темноволосый, красивый, лет тридцати пяти. — Что это было? — спросил он. — Похоже на выстрел. — Вероятно, выхлопная труба, сэр, — сказал Дворецкий. Дорога близко, а наверху открыты окна. «Может быть, — с сомнением произнесла Джон, — но тогда звук шел бы вон оттуда, — она показала направо, — а мне он показался оттуда, — и она показала в сторону гостиной». Темноволосый мужчина отрицательно покачал головой. «Ну нет, я сидел в гостиной, я оттуда и вышел, потому что мне показалось, будто грохнуло вон там», — и он махнул головой в сторону входной двери, возле которой стоял гонг. — Один показывает на запад, другой — на восток, третий — на юг, — подытожил Гарри. — Кин, могу дополнить картинку. Я за север. Мне-то показалось, будто этот хлопок раздался у меня за спиной. Какие будут предположения? — Опять кто-то кого-то убил, — улыбнулся Джеффри Кин. — Прошу прощения, мисс Эшби. — Ерунда, — сказала Джоанн. — Пустяки. Вот так вы и скажете в своей речи над моей могилкой. — Убийство было бы замечательно, — мечтательно произнес Гарри, — но, увы, все живые и все здоровые. Боюсь твоего заключение ошибочно. — Как ни печально, ты, кажется, прав, — согласился Джеффри, — хотя, по-моему, грохнуло где-то в доме. — Что ж, идемте в гостиную. — Слава богу, мы не опоздали, — горячо сказала Джоан. — Я едва не скатилась по лестнице, — думала, второй гонг. Все рассмеялись. И так, смеясь, и вошли в большую гостиную. Литчем Клоз считался одним из самых древних знаменитых домов в Англии. А владелец его, сэр Хьюберт, был последним отпрыском рода Литчем рош и его родственники из боковых ведвей семейства не упускали случая отпустить в его адрес что-нибудь вроде «Пора, знаете ли, назначить старому Хьюберту опекуна». Совсем бедняга выжил из ума. Даже если принять во внимание некоторую склонность всех двоюродных братьев, сестер, племянников и племянниц преувеличением, правда в этих словах была. Хьюберт Литчем Рош прослыл человеком в высшей степени эксцентричным. Прекрасный музыкант, он кроме легкого музыкального дара обладал скверным тяжелым нравом и превосходившим всякую меру сознанием собственной важности. Если кто-нибудь из гостей не оказывал хозяйским причудам должного уважения, двери Литчем Клосс перед ним закрывались навсегда. Одной из причуд сырых Юберта было его музицирование. Когда ему приходила охота вечером поиграть гостям, а приходила она довольно часто, то в гостиной должна была стоять полная тишина. Стоило кому-нибудь сделать шепотом замечание, зашелестеть платьем или просто едва шелохнуться, Хозяин одаривал гостя нежным взглядом и... Прощай, надежда попасть сюда еще раз. Второй причудой была невыносимая пунктуальность, с какой в доме приступали к обеденной трапезе. К завтраку гости спускались хоть в полдень, кто и когда захочет. На это никто не обращал внимания. К ланчу тоже. Ланч накрывали простое холодное мясо и консервированные фрукты. Но к обеду... Обед — это был ритуал, праздник, пир, подготовленный первоклассным поваром, которого Литчем Рош переманил некогда к себе из большого отеля, соблазнив баснословными деньгами. Первый гонг давали всегда в пять минут девятого, второй — через десять минут, после чего немедленно открывалась дверь, Дворецкий провозглашал начало трапезы, и гости торжественной чередой переходили из гостиной в столовую. Всякий, кто бы не посмел явиться позже, бывал отлучен от дома и никогда больше не переступал этого порога. Потому, так испугалась Джон Эшби, потому, услыхав, что обед отложен на 10 минут, изумился Гарри Дейлхаус. Гарри, Хотя и не слишком дружил с дядюшкой, часто бывал в Литчем-Клосс и прекрасно знал его странности. Не меньше Гарри удивился и секретарь Литчем-Роша Джеффри Кин. — Удивительно, — сказал он. — В жизни не подумал бы, что такое возможно. Ты не ошибся. — Так, — сказал Дигби. — Он сказал, будто это из-за поезда произнесла Джон Эшби. Во всяком случае, я поняла так. — Странно, — задумчиво проговорил Кин. Скоро мы все узнаем. Тем не менее, очень странно. Мужчины замолчали и молча следили глазами за Джоан. С золотистыми волосами, с озорным взглядом голубых глаз девушка была прелестна. В Литчем Клосс, куда ее пригласили по просьбе Гарри, она оказалась впервые. Дверь открылась, и в комнату вошла Диана Клифс, приемная дочь Литчема Роша. Насмешливая, И грациозная Диана поражала воображение необычной, колдовской красотой. В Диану влюблялись почти все мужчины, и она не раз забавлялась, глядя, как они наперебой стараются добиться ее благосклонности. Ни на кого не похожая, она влекла к себе загадочным и манящим взглядом темных прекрасных глаз, будто обещая любовь и нежность, но сама оставалась всегда холодна. — Хоть раз опередили старика, — сказала она. — В последние полгода он всякий раз спускался первым и метался тут, глядя на часы, как тигр, перед кормежкой. При виде ее оба молодых человека вскочили с мест. Диана обворожительно улыбнулась обоим и повернулась к Гарри. Джеффри Кин снова опустился в кресло, и смуглые его щеки вспыхнули темным румянцем. Впрочем... К тому времени, когда через минуту в комнату вошла миссис Литчем Рош, он вполне успел справиться с собой. Миссис Литчем Рош была высокая, темноволосая женщина, нерешительная, на вид даже робкая, в свободном зеленом платье необычного оттенка. Вместе с ней появился Грегори Барлинг, человек средних лет, с крепким подбородком и большим, торчавшим, как клюв, носом. Мистер Барлинг Был известен в финансовом мире, происходил по линии матери из хорошей семьи и вот уже несколько лет считался близким другом Хьюберта Литчема Роша. «Бам!» — торжественно прозвучал Гонг. Едва его медный гул стих, дверь распахнулась, и Дигби провозгласил. «Обед подан!» И даже Дигби, несмотря на всю свою невозмутимость и выучку, не сумел скрыть изумление. Впервые на его памяти в эту минуту в гостиной не оказалась хозяина дома. То же изумление возникло на лицах у всех. Миссис Литчем нерешительно улыбнулась. Удивительно, в самом деле не знаю, как и поступить. Растерялась не только она. Незыблемые традиции Литчем Клосс рушились на глазах. Это было невероятно. Разговор сам с собой оборвался, повисла напряженная тишина. Наконец дверь снова открылась. Домашние гости вздохнули с облегчением, к которому, однако, мгновенно добавилась неловкость, ибо никто не знал, как себя повести. Вряд ли кто-то из них решился бы указать Литчему Рошу на недопустимый промах. Однако в гостиную вошел отнюдь не Литчем Рош. Вместо бородатого, крупного, похожего на викинга сэра Хьюберта, на пороге появился лысый, Маленький человечек, на вид иностранец, с закрученными усами, в безупречном вечернем костюме. Весело сверкнув зелеными глазами, он повернулся к миссис Литчемрош. — Приношу свои извинения, мадам, — сказал он. — Боюсь, я опоздал на несколько минут. — Ах, что вы, что вы, — машинально ответила миссис Литчемрош. — Ничего страшного, мистер. Она замолчала. — Пуаро, мадам, Эркюль Пуаро, — сказал незнакомец, и кто-то из женщин тихонько ахнул. Так тихонько, что это больше походило на вздох. Пуаро почувствовал себя польщенным. — Вас ведь предупреждали о моем визите, мадам, — вежливо поинтересовался он. — Не так ли? Наверняка ваш муж рассказывал обо мне. — О, да, конечно. Окончательно растерялась миссис Лидчим Рож. Думаю, да, предупредил. Я чрезвычайно рассеянный, месье Пуаро. Я всегда все путаю. По счастью, у нас есть Дигби, которая обо всем помнит. К сожалению, мой поезд опоздал, сказал Пуаро. Что-то случилось на дороге как раз перед нами. Ах, воскликнула Джоан. Так вот почему он распорядился задержать обед. Пуаро бросил на ее прорицательный, острый взгляд. «Это что, очень необычно?» «Даже не знаю, как и сказать», — начала была миссис Литчемрош и умолкла. «Я имею в виду», — сконфуженно добавила она, — «все это в высшей степени странно. Хьюберт никогда...» — Поро окинул их взглядом. Миссис Литчемрош еще наверху?» «Да, и это тоже очень странно», — миссис Литчемрош умоляюще посмотрела на Джеффри Кина. — Мистер Литчемрош — чрезвычайно пунктуальный человек, — пояснил Ким. К обеду он не опаздывает никогда. Впрочем, не знаю, опаздывает ли он вообще куда-нибудь. На лицах собравшихся читались такие волнения и тревога, что удивился бы любой, незнакомый с обычаями дома. — Знаю, что делать, — сообразила вдруг миссис Литчемрош. — Нужно позвонить Дигби, И немедленно дополнила слово делом. Дворецкий появился тотчас. — Дигби, — сказала миссис Литчемрош, — ваш хозяин, он... Миссис Литчемрош по обыкновению не договорила. Однако Дворецкий, судя по всему, этого от нее не ждал. Он мгновенно все понял и не заставил ждать с ответом. Мистер Литчемрош спустился к себе в кабинет без пяти восемь, мадам. О, она снова умолкла. «А вам не кажется, я имею в виду, вы уверены, что он услышал гонг?» «Наверняка услышал, мадам. Кабинет находится рядом». «Да, конечно, конечно», — произнесла миссис Литчемроша еще более рассеянно. «Не прикажете ли начинать, мадам?» «О да, благодарю вас, Дигби, да, разумеется, да, конечно». «Не понимаю», — сказала миссис Литчемроша, обращаясь ко всем сразу, когда дворецкий удалился. «Что?» «Что бы я делала без Дигби?» Никто ей не ответил. Дигби вновь появился в гостиной. На сей раз дышал он чаще, чем полагается хорошему дворецкому. «Прошу прощения, мадам, дверь в кабинет заперта». Эркюль Пуаро решил взять бразды правления в свои руки. «Не кажется ли вам, — сказал он, — что пора выяснить, в чем дело?» Он вышел из гостиной. Остальные потянулись следом. Никому и в голову не пришло оспаривать предложение, исходившее от забавного иностранца. Судя по всему, гость был неглуп и понимал, что делает. Пуаро прошел через холл, мимо лестницы, мимо огромных напольных часов, мимо ниши, где стоял гонг. Кабинет был напротив ниши. Пуаро постучал. Сначала осторожно, затем погромче. За дверью никто не отозвался. Очень медленно Пуаро опустился на колени и приник глазом к замочной скважине. Потом поднялся и оглядел остальных. «Господа», — сказал он, — «дверь необходимо взломать и как можно скорее». И опять никто и не подумал спорить. Джеффри Кин и Грегори Барлинг были плотнее и крепче других. Они и принялись ломать дверь, Пуаро командовал и давал указания. Дело оказалось нелегким. Двери в литчем клос были не как в новых домах. Пришлось хорошенько потрудиться, прежде чем, наконец, она поддалась и рухнула. И тогда все остолбенели. Они увидели то, чего все уже ждали, но боялись думать. В комнате напротив двери находилось окно. Слева от окна стоял большой письменный стол. Перед окном, в кресле, приставленном сбоку к столу, Согнувшись, полусидел, полулежал человек. Он был к ним спиной, но по самой его позе все стало сразу понятно. Правая рука беспомощно повисла, на ковре под рукой лежал блестящий маленький пистолет. Пуаро повернулся к Грегори Барлингу и громко сказал «Уведите миссис Литчем Мрош, уведите, дам!» Мистер Барлинг, понимающий, кивнул. Он коснулся руки хозяйки, отчего та вздрогнула. Застрелился, пробормотала она. Ужас! Передернув плечами, словно от озноба, она позволила себя увести. Вместе с ней удалились и девушки. Пуаро, следом за ним двое молодых людей вошли в кабинет. Жестом, приказав не подходить слишком близко, Пуаро приблизился к телу и опустился возле него на колени. С правой стороны на виске было пулевое отверстие. Пуля пробила голову насквозь и, по-видимому, попала в зеркало на левой стене. Зеркало пошло трещинами. На письменном столе лежал лист бумаги, где нетвердой рукой было выведено только одно слово. «Прости». Пуаро быстро взглянул на дверь. «Ключа в замке нет», — сказал он. «Любопытно». Он пошарил в кармане покойного. «Вот он», — произнес Пуаро, — «по крайней мере, похож. Будьте любезны, господа, проверьте». Джеффри Кин взял ключ, и вставил в замочную скважину. — Да, это он. — Что с окном? Гарри Дейлхаус подошел к окну. — Закрыто. — Позвольте-ка. Пуаро быстро вскочил на ноги и подошел сам. Окно было французское, доходившее почти до пола. Пуаро распахнул створки, с минуту постоял, разглядывая газон, потом снова закрыл. — Друзья мои, — сказал он, — мы должны позвонить в полицию. И до тех пор, пока они не приедут и не убедятся, что действительно имело место самоубийство, здесь ничего нельзя трогать. Смерть наступила не более четверти часа назад. — Знаю, — осипшим голосом сказал Гарри, — мы слышали выстрел. — Коммент? — Как? Что вы сказали? — На перебой Гарри и Джеффри Ким рассказали, как было дело. Едва они умолкли, — вернулся Барлинг. Пуаро повторил ему то, что только что сказал молодым людям, и попросил, пока Кин вызывает полицию, ответить на несколько вопросов. Гарри отправился к дамам, а они прошли в скромную утреннюю столовую, возле двери которой на страже встал Дигби. — Насколько я успел понять, вы были близким другом Мселитчем Роша, — начал Пуаро. Именно по этой причине я обращаюсь к вам первому. По правилам, разумеется, сначала следовало бы поговорить с мадам, но, кажется, на сей раз более практик начать с вас. Пуаро помолчал. Видите ли, я оказался в несколько щекотливом положении. Скажу прямо, я частный детектив. Финансист позволил себе улыбнуться. Об этом нет нужды говорить, мсье Пуаро, ваше имя известно. — Мсье очень великодушен, — Пуаро отвесил поклон. — Тогда перейдем к делу. Несколько дней назад я получил на свой лондонский адрес письмо за подписью мсье Литча Мороша. В письме говорилось, что в последнее время у него стали пропадать крупные суммы. В интересах семьи мсье написал именно так. Он не желал обращаться в полицию и попросил меня выяснить, что происходит. Я принял его предложение. Правда, не в тот же день, как это хотелось мсье, но, в конце концов, у меня есть и другие дела, а мсье все же не король Англии, хотя он, похоже, думал о себе нечто подобное». Барлинг сухо улыбнулся. «Пожалуй, вы правы. Вот именно. Письмо видите ли, явно свидетельствует о том, что мсье был человек, так сказать, неуравновешенный, и теперь...» Я хотел бы понять, был ли он болен или же попросту эксцентричен, не сапа? То, что он сделал, говорит само за себя. Но, мсье, самоубийство совершают не только психически нездоровые люди. На дознании Коронер нередко называет самоубийцу больным лишь по той причине, чтобы пощадить чувства членов семьи. Хьюберт был давно не в себе, твердо сказал Барлинг. Он страдал приступами ярости, свихнулся на фамильной чести. Странностей у него хватало. И тем не менее он был человек далеко не глупый. Безусловно. Хватило же ему ума понять, что кто-то его обворовывает. Разве люди совершают самоубийство от того, что их обворовали? Вы попали в точку, МС. Абсурд. И значит, не будем торопиться с выводами. В письме он говорил об интересах семьи. «Вы, мсье, человек светский, и, должно быть, знаете, в каком случае человек совершает самоубийство в интересах семьи». «Вы хотите сказать, на первый взгляд дело выглядит так, будто Сепавр, мсье, сам узнал, кто именно украл деньги и не смог этого перенести, но у меня перед ним осталось обязательство». Я согласился на его условия и получил аванс. В интересах семьи я не хотел, чтобы имя вора узнала полиция. Придется действовать быстро. Я должен успеть все выяснить до начала официального расследования. А потом? Потом я поступлю по своему усмотрению, но долг выполнить я обязан. «Понимаю», — ответил Барлинг. Несколько минут он молча курил потом произнес. «Так или иначе, я ничем не могу быть вам полезен. Хьюберт не делился со мной секретами. Мне ничего не известно». «Подумайте, месье, подумайте. У кого, по вашему мнению, была возможность украсть деньги?» «Трудно сказать. Может быть, у его агента по недвижимости? Он новый здесь человек». «Агент?» «Да, маршал. Капитан Маршал». Очень приятный молодой человек, однорукий, и руку он потерял на войне. В Литчем Клосс приехал примерно год назад, тем не менее Хьюберт ему доверял, это-то я знаю. А если бы капитан Маршалл обманул его доверие, стал бы месье в интересах семьи скрывать этот факт от полиции? — Нет. Неуверенность, с какой ответил Барлинг, не ускользнула от внимания Поро. — Поясните, месье, — Прошу вас, расскажите мне все как есть. Это, видите ли, всего-навсего сплетни. Тем не менее. Хорошо, я скажу. Не заметили ли вы в гостиной очень красивую молодую женщину? Я заметил там двух очень красивых молодых женщин. О, да, конечно, мисс Эшби, прелестная девушка. В Литчем Клосс она впервые. Миссис Литчем Рош пригласила ее по просьбе Гарри Хауза. — Нет, я-то имел в виду Диану, ту, что с темными волосами. — Разумеется, я обратил на нее внимание, — сказал Пуаро. — Не заметить такую женщину невозможно. — Ведьма! — Барлинг вдруг утратил любезность. — На сто миль вокруг не найдется человека, с которым бы она не пококетничала. — Однажды кто-нибудь ее убьет. Барлинг отер платком лоб, не замечая, с каким интересом выслушал эту тираду Пуаро. «Юная леди, она приемная дочь Литчима-Роша. Роши оба очень огорчались, что у них нет детей, потому и удочерили Диану. Она им какая-то родня. Хьюберт был к ней чрезвычайно привязан, только что не боготворил. И он, разумеется, хотел, чтобы она не спешила выходить замуж. Захотел бы, если бы нашлась подходящая партия. Подходящая... «Вы не себя ли имеете в виду, месье?» Барлинг вздрогнул и покраснел. «Я не говорил ничего». «Мэйнон, мэйнон, конечно, конечно, месье, но ведь вы именно это имели в виду, не правда ли?» Я в нее влюбился. «Да, влюбился. Лид Чемрош очень обрадовался. Я был для нее как раз та партия, о какой он мечтал. А как отнеслась к вашему предложению, мадемуазель?» «Говорят вам». Ведьма. Понимаю, у нее оказались собственные представления о счастье, не так ли? А капитан маршал, не оказался ли он более удачлив? Э, видится-то они часто, всякое говорят, не думаю, чтобы у них было что-то серьезное. Скорее всего, ей попросту захотелось повесить на пояс еще один скальп. Пуаро кивнул. — Ну, предположим, в слухах все-таки есть доля правды. Это объяснило бы причину, почему мистер Литчемрош не хотел огласки. — Вы же не можете не понимать, что сам маршал не мог украсть деньги. — О, перфетмо, перфетмо. О, конечно, конечно. Ему могли передать, например, фальшивый чек, скажем, кто-нибудь из домашних, «Кстати, а что за человек Гарри Дейлхаус? Кто он такой?» «Племянник. Он что-то наследует после смерти Литчима Роша?» «Он сын сестры Хьюберта и в первую очередь получает, конечно, имя. Хьюберт был последний из Литчимов Рошей». «Понимаю. Литчим Клосс не моя рад, но в течение нескольких столетий переходил только от отца к сыну». Я-то считал, что Хьюберт должен был завещать дом жене, а потом, после смерти, скажем, Диане, при условии, что Диана выйдет замуж за достойного человека. Тогда имя перешло бы к ее мужу. «Понимаю», — сказал Поро, — «вы очень любезны и очень мне помогли все. Не могли бы вы сделать еще одно одолжение? Передайте мадам Литчемрош, о чем я вам сейчас рассказал, а также просьбу уделить мне одну минуту». Не успел Паро как следует обдумать все, что он услышал от Барлинга, как в гостиную вошла миссис Литчемрош. Она медленно подошла к креслу. — Мистер Барлинг все мне объяснил, — сказала она. — Разумеется, нам не нужен скандал. Хотя от судьбы не уйдешь, не так ли? Я говорю про зеркало. — Камен, зеркало? Едва я его увидела, то поняла. Это знак. Знак Хьюберта, знак проклятия. Видимо... Чем древнее род, тем вероятнее, что на нем лежит проклятие. Хьюберт всегда был странный, но в последнее время он стал совершенно невыносим. Простите меня за бестактность, мадам, но не испытывали ли вы в последнее время нужду в деньгах? В деньгах? Я никогда даже не думала о деньгах. Разве вам не знакома поговорка, мадам, кто не думает о деньгах, у того их и не будет? Пуаро позволил себе тихо рассмеяться. Но миссис Литчемрош этого не заметила. Мысли ее блуждали далеко. «Благодарю вас, мадам», — сказал Пуаро, и на этом беседа закончилась. Пуаро позвонил в звонок, и вскоре на пороге появился Дворецкий. «Вынужден просить вас ответить мне на несколько вопросов», — сказал Пуаро. «Я частный детектив, которого пригласил ваш хозяин». «Детектив?» — ахнул Дворецкий. «Но с какой стати? Будьте любезны». — Ответьте на мой вопрос. Меня интересует выстрел. Дигби рассказал все, что запомнил. — Значит, в холле вы были вчетвером? — Да, сэр. Мистер Дейлхаус, мисс Эшби и я. А мистер Кин вышел из гостиной сразу, как только мы услышали грохот. — Где в это время были остальные? — Остальные, сэр. — Да, миссис Литчемрош, мисс Клифс и мистер Барлинг. Миссис Литчемрош и мистер Барлинг спустились в позже, сэр. А мисс Клифс, кажется, когда они пришли, мисс Клифс была уже в гостиной, сэр. Пуаро задал еще несколько вопросов и отпустил дворецкого, попросив пригласить мисс Клифс. Мисс Клифс не заставила себя ждать. Глядя на нее, Пуаро пытался соотнести то, что услышал от Барлинга, с тем, что видел. Девушка в белом атласном платье с приколотой к плечу розой была невероятно красива. Пуаро принялся объяснять, для чего прибыл в Литчем и при этом внимательно смотрел ей в лицо, чтобы не упустить ни малейшие в нем перемены. Однако мисс Клифс ничуть не смутилась этой новостью и лишь пришла в некоторое недоумение. О маршале она отозвалась хорошо, но говорила о нем спокойно и даже несколько равнодушно. Зато вспыхнула при имени Барлинга. — Барлинг — мошенник, — резко сказала девушка. Я не раз говорил об этом старику, но он и слышать ничего не хотел и продолжал вкладывать деньги в его дурацкие концерны. — Вы огорчены смертью вашего... вашего отца, мадемуазель. Диана с изумлением взглянула на Пуаро. — Разумеется. Я современный человек, месье Пуаро, И не стану рыдать и заламывать руки, но я любила его. Хотя так, наверное, для него лучше. Лучше? Да. Иначе скоро его заперли бы в больнице. Он всерьез начал верить в то, что он последний изличимов Рошей, всемогущ и всесилен. Порос задумчиво кивнул головой. Понимаю, понимаю. Явный признак душевного заболевания. Кстати, Мисс Клифс. «Не позволите ли вы мне рассмотреть вашу сумочку?» «Очаровательно! Эти шелковые розочки просто прелестны! Простите, так о чем бишь я? А, да, конечно, вы тоже слышали выстрел?» «Разумеется. Правда, я подумала, что это либо машина, либо какой-нибудь браконьер в лесу, либо что-нибудь в этом роде. В тот момент вы были в гостиной? Нет, в саду. Понимаю». Благодарю вас, мадемуазель. А теперь, если позволите, я хотел бы встретиться с мистером Кином. С Джеффри? Сейчас я его найду. Когда вошел Джеффри Кин, на лице у него читались одновременно любопытство и настороженность. Мистер Барлинг уже поставил мне в известность, для чего вы сюда приехали. Я не знаю ничего такого, о чем следовало бы сообщить вам, но в случае, если от вас... — Мне нужно только одно, Мсье Кин, — перебил Пуаро. — Час назад, когда все мы, выйдя из гостиной, направились в кабинет, вы наклонились и подняли с пола какой-то предмет. Мне нужно знать, что это был за предмет. Я от неожиданности Кин едва не подпрыгнул, но тотчас взял себя в руки. — Не понимаю, о чем вы, — спокойно ответил он. — Думаю, понимаете. В тот момент, насколько я помню, я был к вам спиной, но кое-кто из моих друзей считает, что у меня глаза и на затылке. Вы что-то подняли и положили в правый и нижний карман пиджака. Поро замолчал. На красивом лице Джеффри Кина отразилось сомнение. Наконец он решился. — Вы правы, мс. Поро, — сказал он, и, подавшись вперед, вывернул на стол содержимое кармана. На стол легли... Носовой платок, портсигар, крохотная шелковая розочка и золотой спичечный коробок. После минутного молчания Кин сказал. — Я поднял с пола вот это. Он поднял спичечный коробок. Уронил я его немного раньше. — Думаю, вы говорите неправду, — сказал Пуаро. — Что вы хотите сказать? — То, что и сказал. Я, мсье, человек аккуратный, методичный и ценю порядок. Спичечный коробок на полу я увидел бы и поднял, а уж такой, уверяю вас, заметил бы непременно. — Нет, мсье, я думаю, вы подобрали нечто поменьше. Может быть, это... — он взял со стола шелковую розочку. — Кажется, она от сумочки мисс Клифс. Кин помолчал, потом рассмеялся и сказал. — Сдаюсь, ее... мне вчера подарила мисс Клифс. — Понимаю, — сказал Пуаро. В это мгновение дверь распахнулась, и в комнату вошел высокий светловолосый человек в дорогом костюме. — Кин, что все это значит? Литчем Рож застрелился? Не могу поверить, приятель. Невероятно! — Позволь представить тебя, мсье Эркюлю Пуаро, — сказал Кин, вошедший при этом имени вздрогнул. — Мсье Пуаро сам тебе все объяснит. С этими словами Кин вышел из комнаты, хлопнув дверью. — Ужасно рад с вами познакомиться, месье Пуаро. Джон Маршалл был едва ли несчастлив. — Как хорошо, что вы здесь. Лид Чемрош никого не предупредил о вашем приезде, но я, сэр, всегда был вашим горячим поклонником. — Очень приятный молодой человек, — подумал про себя Пуаро. Однако он не так молод. На висках седина, на лбу морщины. Молодым у него были голос и манера держаться. — Полиция... — Полиция уже здесь, сэр. Я прибыл вместе с ними, потому что узнал, что произошло. Кажется, никто особенно не удивился. Старик спятил, конечно, но... Все равно... Но вы-то... Вы ведь удивились, узнав, что он покончил с собой? — Честно говоря, да. Никогда не подумал бы, что... Ну, что Литч Мрош способен бросить сей мир на произвол судьбы. — Если не ошибаюсь... У него в последнее время были денежные затруднения. Маршал кивнул. Он играл на бирже по совету барлинга. Рискованная была игра. Спокойным голосом Пуаро сказал. — Не хочу ходить вокруг да около. Скажите, не показалось ли вам, будто мистер Литчемрош подозревает вас в подделке счетов? Маршал воззрился на Пуаро с таким откровенным изумлением, что Пуаро невольно улыбнулся. — Кажется, мой вопрос поставил вас в тупик, капитан Маршал. — Да уж! Что за странная мысль? — Отлично. Следующий вопрос. Не заподозрил ли он вас в том, что вы способны лишить его приемной дочери? — Ого! Вы уже успели узнать? Маршал смущенно рассмеялся. — Значит, дело обстоит именно так? Маршал кивнул в знак согласия, но сказал. — Старик ничего не знал. Ди не велела говорить. Думаю, она была права. Он взрывался, как ящик с гранатами. Я мгновенно вылетел бы с работы, вот и все. И что же вы намеревались делать? Честное слово, сэр, и сам толком не знаю. Я решил слушаться Ди. Она сказала, что все устроит. На самом-то деле я уже начал подыскивать себе другую работу. А как только нашел бы, сразу бы отсюда ушел. И тогда мадмуазель вышла бы за вас замуж. «Но в таком случае мистер Литча мог оставить ее без содержания, а мадемуазель Диана, на мой взгляд, бедности не любит». Маршал заерзал. «Я заработал бы ей на жизнь, сэр». В комнату вошел Джеффри Кин. «Здесь полицейские, мсье Пуару, они хотят с вами увидеться». «Мерси, сейчас иду». В кабинете Литча находились полицейский врач и инспектор. — Мистер Пуаро, — спросил инспектор, — наслышанная вас, сэр, а я инспектор Ривз. — Очень приятно, — сказал Пуаро, пожимая протянутую ему руку. — Моя помощь нужна вам или нет? Он позволил себе коротко рассмеяться. — На этот раз нет, сэр, дело ясное. — Самоубийство, — спросил Пуаро. — Безусловно. Двери и окна были заперты, ключ от замка лежал у него в кармане. Вел он себя в последнее время странно. Какие тут могут быть сомнения? — И вы... Не заметили ничего необычного?» Врач кивнул. «Разве что сидел он в чертовски нелепой позе, иначе как бы пуля попала в зеркало. Впрочем, самоубийцы все делают не по-людски». «Пулю нашли?» «Да, вот она». Врач протянул пулю Пуаро. «Возле стены, под зеркалом. Пистолет его собственный хранился в ящике в этом столе. Здесь, конечно, есть какая-то тайна, но, осмелюсь предположить, мы ее никогда не узнаем». Пуаро кивнул. Тело перенесли в спальню, полицейские уехали. Пуаро, который вышел, было их провожать, задержался у двери. Вдруг он услышал за спиной шорох и обернулся. Рядом стоял Гарри Дейлхаус. «Не найдется ли у вас случайно хорошего фонаря, друг мой?» — спросил Пуаро. «Разумеется, сейчас принесу». Вернулся он вместе с Джон Эшби. «Если хотите, можете составить мне компанию», — великодушно предложил Пуаро. Он пошел вдоль дома вправо и остановился под окнами кабинета. Там, между стеной и дорожкой, был разбит газон шириной футов в шесть. Пуаро нагнулся и посветил в траву. Потом выпрямился и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «не здесь». Он замолчал, поднял фонарь и вдруг замер. Со всех четырех сторон газон обрамляла цветочная клумба, где росли астры и георгины. Луч фонаря осветил землю перед цветами. Влажная почва здесь еще сохранила отпечатки следов. — Четыре, — пробормотал себе под нос Пуаро. — Два к окну и два обратно. — Наверное, садовник, — предположила Джоан. — Нет, мадемуазель, нет. Посмотрите внимательно, это следы от туфель маленьких, легких, на каблуках, то есть женских. Мадемуазель Диана сказала, что вечером выходила в сад. — А не вспомните ли вы, мадемуазель, она спустилась вниз раньше вас или нет? Джон покачала головой. — Не помню. Когда я услышала гон, кто заторопилась... Я ведь решила, что это уже второй. Я пробежала мимо ее спальни бегом. Кажется, дверь была открыта, но не уверена. А вот у миссис Литча Мрош дверь была закрыта, это точно. «Понимаю», — сказал Пуаро. Что-то в его голосе заставило Гарри насторожиться, но Пуаро лишь задумчиво, молча нахмурил брови. В дверях они столкнулись с Дианой Клифс. «Полицейские уехали», — сообщила она. «Все?» закончилось. Она вздохнула. — Нельзя ли попросить вас на два слова, мадемуазель? Она первая вошла в утреннюю столовую, Пуаро прикрыл за собой дверь. — Слушаю вас, — сказала она с недоумением. — Всего один вопрос, мадемуазель. Не подходили ли вы сегодня вечером к клумбе под окнами кабинета? — Подходила. дивана кивнула. Сначала около семи, потом перед самым обедом. — Не понимаю, — сказал Пуаро. — Не вижу, чего тут, как вы выразились, понимать, — холодно сказала она. — Я срезала цветы. Я всегда срезаю к обеду свежий букет. Это было около семи. А потом... Во второй раз. Потом. Потом мне нужно было уложить волосы, и я капнула на платье маслом для укладки вот сюда, на плечо. Я была уже одета, времени переодеваться не было. Я вспомнила, что на клумбе есть еще одна роза. Сбегала вниз, срезала и приколола. «Сюда, смотрите!» Диана подошла ближе, приподняла цветок, и Пуаро увидел маленькое жирное пятно. Диана подошла близко, едва не коснувшись его плечом. «В котором часу это было?» «Кажется, примерно в десять минут девятого». «А вы... вы случайно не попытались вернуться через окно?» «Конечно, попыталась так ближе» но окно оказалось заперто. «Понимаю», — Пуаро тяжело вздохнул. «А когда раздался выстрел?» — сказал он. «Где вы находились, когда раздался выстрел? Стояли возле клумбы?» «Нет». «Выстрел я услышала, когда вошла в дом через боковую дверь, через несколько минут». «Вам знакомо вот это, мадемуазель?» Пуаро протянул руку и разжал ладонь, в которой лежала крошечная шелковая розочка — Диана взглянула на нее спокойно. — Похоже, с моей вечерней сумочки. Где вы ее нашли? — В кармане мистера Кина, — сухо ответил Пуаро. — Это вы ему подарили? — Он вам так сказал. Пуаро улыбнулся. — Когда вы ее подарили? — Вчера вечером. — Мистер Кин сам попросил вас так сказать, мадемуазель. — Что вы имеете в виду? — гневно спросила Диана. Но Пуаро не ответил. Он повернулся и отправился в гостиную. Там сидели Барлинг, Кин и Маршалл. Пуаро подошел к ним. «Господа», — сурово сказал он, — «будьте любезны, пройдемте со мной в кабинет». В холле Пуаро увидел Гарри и Джоан и пригласил их присоединиться. «Прошу вас, идемте с нами, и не будет ли кто-нибудь любезен пригласить мадам? Благодарю вас. Ага. Вот и ваш замечательный Дигби. Дигби, я хочу задать вам маленький вопрос, очень важный. «И очень маленький. Скажите, мисс Клифс и раньше срезала цветы к обеду?» Дворецкий растерялся. «Да, сэр, конечно. Вы уверены?» «Совершенно уверен, сэр. Требьен. А теперь прошу вас всех сюда». В кабинете он повернулся так, чтобы видеть всех. «Я пригласил вас сюда по очень серьезной причине. Дело закрыто. Полиция приехала и уехала». По общему мнению, мистер Литчемрош застрелился. Вот и все. Поро сделал паузу. Но я, Эркюль Пуаро, утверждаю, нет, это не все. Изумление не смог скрыть никто. В эту минуту в комнату вошла миссис Литчемрош. «Мадам, я только что сообщил всем, что мое следствие еще не закончено. Все забыли о психологии». Мистер Литчимрош страдал мани-де-грандер, мани Величия, и считал себя властелином мира. Такие не стреляются, нет и нет. Даже если бы он окончательно сошел с ума, он и тогда не застрелился бы. Он и не застрелился. Поро снова сделал паузу. Его убили. — Убили? — маршал коротко рассмеялся. — В пустой комнате, с запертыми окном и дверью. — Да. — твердо сказал Пуаро. — Его убили. — После чего он поднялся и запер за убийцей окно или дверь? — насмешливо спросила Диана. — Хочу вам кое-что показать, — сказал Пуаро, направляясь к окну. Он повернул ручку и осторожно толкнул створку. — Видите? Открыто. — А теперь я окно закрыл, но ручку не повернул. Теперь оно закрыто, правда, не на задвижку. — А теперь... Он ударил ладонью по раме, и задвижка опустилась на место. «Видите?» — тихо спросил Пуаро. «Здесь все давным-давно разболталось, так что закрыть на задвижку его легко и снаружи». Он повернулся к слушателям. «В двенадцать минут девятого, когда раздался выстрел, четверо из вас были в холле, так что алиби есть у четверых. Но где были остальные?» «Вы, мадам, у себя в комнате, вы, месье Барлинг, были вы тоже в комнате?» «Да». «А вы, мадемуазель, вы были в саду, вы сами это признали?» «Я не понимаю», — начала была Диана. «Погодите». Пуаро повернулся к миссис Литчемрош. «Скажите, мадам, нет ли у вас каких-нибудь соображений в отношении того, каким образом ваш муж собирался распорядиться деньгами?» «Хьюберт прочел мне завещание». Он считал, я должна это знать. Мне он завещал процент с недвижимости, 3000 фунтов в год, а еще либо часть этого дома, либо целиком городской, какой мне больше захочется. Остальное должно было достаться Диане, при условии, что она выйдет замуж, и ее муж согласится принять имя Литчем Рош. Вот как! Но так было раньше, а несколько недель назад он сделал дополнительное распоряжение. Какое же мадам? Теперь Диана получит свою часть наследства при условии, что выйдет замуж за мистера Барлинга. Если же она выйдет замуж за кого-нибудь другого, все получит Гарри Дейлхаус, племянник Хьюберта. «И он сделал это распоряжение всего несколько недель назад», — пробормотал Пуаро. Мадемуазель могла и не знать. Он повернулся к Диане и холодно произнес. «За кого вы собрались выйти замуж, мадмуазель?" За капитана маршала или за Джеффри Кина?» Диана подошла к маршалу и взяла его крепкую руку в свою. «Продолжайте», — сказала она. «Против вас легко можно было бы выстроить обвинение, мадемуазель. Вы влюблены в капитана маршала, но вы и деньги любите не меньше. Вы знали, что мистер Литчемрош никогда не согласится на ваш брак и считали, что в случае его смерти обеспечены до конца дней». Потому вы, прихватив с собой пистолет, который заранее взяли у него в ящике, вышли из дому, подошли к открытому окну, вы входите к нему через окно, мило беседуете, стреляете, протираете пистолет, прижимаете пальцы жертвы к рукоятке и бросаете пистолет на пол. Снова выходите в сад и закрываете окно, каким образом, я показал. А потом возвращаетесь в дом. Так. Так это было. Я вас спрашиваю, мадемуазель. — Нет, — воскликнула Диана, — нет, нет. Пуаро взглянул на нее с улыбкой. — Конечно, нет, — сказал он, — все было совсем не так. Не могло быть так. Картина, которую я сейчас нарисовал, вполне правдоподобна, вполне вероятна. И тем не менее этого не могло быть. По двум причинам. Первая заключается в том, что астры вы срезали ровно в семь. А вторую нам подсказала мадемуазель. Пуаро повернулся к Джоан, которая уставилась на него в полном недоумении. Пуаро ободряюще ей кивнул. — Да, мадемуазель, именно вы. Ведь это вы сказали, что заторопились вниз, потому что решили, будто услышали второй удар. А это значит, что один уже был. Пуаро быстро оглядел присутствующих. «Неужели вы не понимаете, что это означает?» — воскликнул он. «Неужели? Смотрите, смотрите!» Он подскочил к креслу, в котором вечером сидел Литчем Рош. «Помните положение тела? Сэр Хьюберт сидел к столу не лицом, а боком и лицом к окну. Сядет ли так человек, решивший совершить самоубийство?» «Жаме, жаме, никогда, нет!» Он сел бы за стол, написал бы последнее «Прости», наклонился бы, открыл ящик, Достал пистолет, приставил к виску и выстрелил. Вот как стреляются. А теперь представьте себе, что это не самоубийство. Литча Мурош сидит у стола. Убийца стоит с ним рядом, они беседуют. И так, не прекращая беседы, убийца стреляет. Куда в таком случае летит пуля? Пуаро сделал паузу. Она пробивает литчему рошу голову вылетает в открытую дверь и попадает примехонько в гонг. Ну, как, начинаете понимать? Это и был первый удар, который услышала только мадемуазель, потому что ее комната расположена ближе всех к лестнице. Что же делает убийца дальше? Запирает дверь, опускает ключ в карман убитого, разворачивает кресло и, чтобы завершить картину, разбивает зеркало. Иначе говоря инсценирует самоубийство. Потом выходит через окно, закрывает его и уходит, но не по траве, на которой могут остаться следы, а по клумбе. Потом в 12 минут девятого возвращается в дом через окно гостиной, где никого нет, стреляет из револьвера в сад, в воздух и выходит в холл. Вы ведь сделали все именно так, мистер Джеффри Кин, не правда ли? Секретарь Возрился на Пуаро, который при последних словах подошел к нему почти вплотную. Из горла у него вырвался клокочущий, раздельный звук, и Джеффри Кин упал без чувств. «Вот вам и ответ», — сказал Пуаро. «Капитан Маршалл, не будете ли вы любезны позвонить в полицию?» Он склонился над бесчувственным Кином. «Интересно, пролежит ли он так до их приезда?» «Джеффри Кин?» — пробормотала Диана. — Не понимаю, почему? Видимо, как секретарь он имел доступ к бумагам, к счетам и чекам, чем и воспользовался. В какой-то момент мистер Литчем Рош его заподозрил и вызвал меня. — Почему же вас, а не полицию? — Полагаю, мадемуазель, вы и сами в состоянии ответить на этот вопрос. Ваш приемный отец решил, будто вы неравнодушны к его секретарю. Ведь стараясь скрыть свое отношение к капитану маршалу, вы подчеркнуто флиртовали с мистером Кином. Да-да! И не пытайтесь отрицать. Мистер Жекин, узнав о моем намечающемся приезде, был вынужден действовать быстро. Его план строился на том, чтобы дело представить так, будто преступление совершено в 8.12, то есть в тот момент, на который он подготовил себе Альби. Единственной уликой, Могла бы стать пуля, оставшаяся лежать на полу где-то около гонга, так как у него не было времени ее искать. Но пулю мистер Кин подобрал, когда мы отправились в кабинет. Он решил, что все слишком взволнованы, и никто не заметит, как он наклонится. Но я заметил. «Эркюль Пуаро замечает все». Позже я задал ему вопрос, что он такое поднял. Мистер Кин поотнекивался... Попытался ломать комедию, сказал, будто нагнулся, чтобы поднять вашу розочку. Хотел разыграть молодого влюбленного, который пытается защитить возлюбленную. «Умно! И не скажи вы, что срезали астры!» «Не понимаю. При чем тут астры?» «Неужели? Послушайте. Ночью на клумбе я нашел четыре следа от ваших туфель. А ведь вы срезали цветы, их должно было остаться больше». Значит, кто-то разровнял землю после того, как вы срезали букет, но до того, как вернулись за розой. И, конечно же, это был не садовник. Ни один садовник не возьмется за грабли позже семи. Нет, землю разровнял кто-то другой, тот, кто хотел скрыть свои следы. Это сделал убийца, который совершил преступление раньше, чем в доме услышали второй выстрел. — Но почему же никто не услышал первого? — спросил Гарри. — Потому что револьвер был с глушителем. Глушитель еще найдут где-нибудь в кустах. И глушитель, и револьвер. Он страшно рисковал. — Почему же? Все ушли наверх переодеваться к обеду. Момент был выбран удачно. Единственная сложность заключалась в том, чтобы вовремя избавиться от пули. Но и с этой задачей он, как ему показалось, справился. Пуаро... Взял со стола пулю и повертел в руках. Кин подбросил ее к стене под зеркало, пока мы с мистером Дейлхаузом осматривали окно. — О, Джон! — Диана повернулась к маршалу. — Давай скорее поженимся и скорее увези меня отсюда! Барлинг кашлянул. — Дорогая Диана, учитывая условия завещания, которое ставил мой друг, мне ничего не нужно! — воскликнула девушка. — Лучше я наймусь расклещицей объявлений! — Тебе не придется этого делать, — сказал Гарри. — Поделим все пополам, Ди. Не хочется пользоваться тем, что у дядюшки с головой было не все в порядке. Неожиданно миссис Литчем Рош вскрикнула и вскочила с кресла. — Мсье Пуаро, но ведь это... ведь это означает, он... он разбил зеркало нарочно? — Конечно, мадам. — О, она посмотрела на Пуаро. — Но разбить зеркало — к несчастью. «Вы правы, мистеру Джеффри Кинну действительно не повезло», — бодро ответил ей Пуаро.